Турка-турка. Утром рано на заре ехал турка на горе. Летом гром, зимой снег. Полдень чирки, куркиркар. Вот и феска и халат. Турка любит шоколад. Летом гром, зимой снег. Полдень чирки, куркиркар. Турка скачет в облака. Дайте турке молока. Летом гром, зимой снег.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 этом гром зимою снег в полдень чирки Куркиркар, кар девятьсот 1930 год